Глава 33. Патрик Болтон. Что? Это всё? Записи закончились. В дневнике осталось только куча пустых страниц. Невероятно. Почему она вдруг прекратила писать? Я в растерянности. Кажется, что она любила своего ребенка. Просто обожала. Но ведь я знаю, что в какой-то момент Вероника отдала его на усыновление. Какого черта? Этот вихрь мыслей, не прекращая, кружит у меня в голове. Придется встретиться с бабулей Ви, когда она вернется из Антарктиды, и посмотреть, смогу ли я убедить ее рассказать мне, что было дальше. Совсем не понимаю эту женщину.